Глава 9. Даосизм и народные верования Оборотни, такие как в истории о госпоже в белом, типичны для традиционного фольклора, а он многим обязан даосам. Дао по-китайски означает «путь». Последователи этой древней, специфической для Китая школы мысли, стремятся достичь гармонии с естественным порядком вещей, который выражается в балансе противоположных, но взаимозависимых инь и ян, света и тьмы, мужского и женского начала, жаркого и прохладного. С новой религией, буддизмом, даосизм пытался не только конкурировать, но и заимствовать некоторые ее аспекты, хотя некоторые буддийские практики поначалу казались нарушением китайских устоев. Монашество, например, входило в противоречие с идеалами сыновней почтительности. Более того, От монастырей не было никакой пользы государственной казне. В Индии буддийские монахи жили на подаянии, а в Китае в основном за счет дарованных монастырю земель. В конце концов, однако, китайцы привыкли к повсеместно появившимся большим обителям и даже стали подражать буддистам и выработали собственные формы монашества. В шеститомном труде «Религиозная система древнего Китая» голландский синолог Ян Якоб Мария де Гроуд Изучавший даосизм в Фудзяне, называет эту религию формой анимизма. Вещи, которые по западным представлениям обычно считаются лишенными души, например, деревья, животные и камни, согласно даосам могут содержать в себе дзин, сущностный дух, эссенцию. Со временем буддийские и даосские боги и богини стали сливаться друг с другом, и сложился ряд народных верований, образующих мифологический фонд повседневных ритуалов и быта. Огромный даосский пантеон, таким образом, состоял из множества различных богов, мифы о которых варьировали от провинции к провинции и от эпохи к эпохе, и во многих случаях были связаны с китайским буддизмом. Нефритовый император В своей конкуренции с буддистами даосы решили опереться на самого императора Китая. Они взяли его за образец и провозгласили самым главным богом на небесах нефритового императора. Трое чистых, сань-цин, которые до этого были важнейшими даосскими божествами, оказались понижены в ранге и стали его помощниками. Этот процесс отражает консолидацию земной имперской иерархии. Императоров почитали еще при Хань, но во время империи Таны после нее на их культе делали особенный акцент. Нефритовый император, религиозный эквивалент китайского государя, был всемогущ и на земле, и в небесах. Чэнхуаншэньи В древности китайские города обычно были окружены стеной и рвом, и покровителем защитных сооружений был бог города Чэнхуаншэнь. Впервые эти божества-хранители упомянуты в трудах времен Северной Цы. которое правило Северным Китаем с 550 по 577 год. К середине Тан города расширились и вышли за пределы защитных рвов, а Чэн Хуан стали все больше походить на гражданских чиновников, которым приходится заниматься всем, что связано с безопасностью, засухами и наводнениями. Они взяли на себя некоторые обязанности тудишеней, богов местности, которые когда-то защищали посевы, но уже утратили свою важность. Святилище местных богов обычно располагалось ниже кумирне-городского бога. Чен Хуан Шэнь отвечала за связи с загробным миром. Он считался защитником душ мертвых. И на Цин Мин, праздник задабривания голодных духов, его изображения носили по улицам процессии с музыкой и флагами. Ко временам Сун. Круг обязанностей Ченхуаншений продолжал расширяться, но и ту дешене отчасти вернули былую популярность, взяв на себя заботы о различных городских делах, например, жилье, лесах и храмовых землях. При империях Мин и Цин Чен Хуаншени стали настолько ассоциироваться с городскими чиновниками, что им начали вменять человеческие грехи, например, коррупцию и властолюбие. Домашние боги Многие бытовые ритуалы в Китае были призваны умилостивить домашних богов. В каждом доме было небольшое изображение бога-очага Цаошеня. Как нетрудно догадаться, его вешали над очагом или рядом с местом приготовления пищи. К Новому году оно пачкалось и покрывалось копотью, поэтому его отклеивали и заменяли новым. Располагаясь близко к месту, где обедала вся семья, Бог очага присматривал за всем происходящим и сообщал о своих наблюдениях своему господину. Некоторые говорили, что им был сам Верховный Бог. Доклад Бог очага делал на 23 или 24 день последнего месяца года. Чтобы он не выставил семью в дурном свете, можно было накормить его чем-нибудь сладким и липким. Тогда вместо изложения событий ему во время аудиенции останется только кивать головой, и начальник перейдет к следующему. Возможно, бог домашнего очага возник как бог огня в те времена, когда люди уже готовили пищу на огне, но еще не имели собственных печей. Бог очага, без сомнения, появился до империи Хань, хотя источники расходятся в отношении его происхождения и имени. С другой стороны, жертвы ему начали приносить гораздо позже, при империи Тан. Рассказывают, что первый танский император Тай Цзун однажды слег с лихорадкой и видел во сне призраков и демонов, которые производили большой шум у его спальни. Военачальники Цинь Шубао и Ху Цзинде в разных вариантах легенды имена отличаются, предложили надеть доспехи и охранять вход в его покои. Под такой охраной император хорошо выспался, Но его беспокоило, что подчиненным приходится стоять всю ночь на посту, и он повелел нарисовать их в полном облачении и поставить картины по обеим сторонам двери. С тех пор по всему Китаю во время новогодних праздников принято покупать портреты полководцев и приклеивать их на двери для защиты от демонов. Боги удачи Богов богатства, долголетия и счастья часто почитают вместе как три звезды — Сань-Син. Первые их изображения в человеческой форме относятся ко времени империи Мин, но их история в китайском фольклоре гораздо древнее, и они остаются элементом ежедневных ритуалов и жизни людей. Даже в Великобритании картинки с этими богами часто попадаются в китайских магазинах и ресторанчиках. Цай Шэня, бога богатства — называют по-разному в зависимости от региона. Самое популярное его имя — Джао Гунмин. Его обычно изображают с черным лицом верхом на тигре. Согласно роману «Возвышение в ранг духов» Фэн Шэнь Янь И Времен Мин», где говорится о многих популярных богах, Джао Гунмин был обожествлен благодаря сопернику по имени Цзян Дзяндзия. Он сражался на стороне последнего вана государства Инь, восседая на черном тигре и швыряя жемчужины, которые взрывались как бомбы. Дзян-дзия тем временем сделал его соломенное изображение и зажигал перед ним благовония, а через 20 дней запустил в сердце и глаза фигуры стрелы из персикового дерева. В этот момент Джао -гун Мин, находившийся в лагере, вскрикнул и умер. дзян я похвалил отвагу его перед богом загробного мира. Так... Джао Гумин стал богом богатства. Пагубные звезды. Тайсуй. Не все звезды считались благоприятными. Наиболее устрашающим во всем пантеоне был Тайсуй, великий князь Юпитер. Он был могущественнее любых других звезд и планет и считался связанным со стихией дерева, отвечающим за пять сторон света, времена года и всевозможные эпидемии. Как бог, которого надо бояться, он упоминается со времен Джоу, а Ван Чун, великий рационалист ханьского периода, горячо протестовал против страха перед ним. Тайсую поклоняются, чтобы отвратить бедствие со времен Юань, когда была введена государственная религия. Согласно даосским альманахам, которые непременно должны быть в каждой китайской семье, в определенные дни, связанные с Тайсуем, Нельзя возводить здания и каким-либо образом открывать землю. Это называют дунту – строго запрещены были и свадьбы. Известная поговорка «копать землю над головой бога Тайсуя» означает проявлять неслыханную дерзость. Возможно, она связана с историей рождения этого божества, которое сначала было похоже на бесформенный комок плоти. Даже сегодня многие убеждены в его отрицательной силе, Это верование имеет большое влияние, например, на Тайване. Тайсуй — это планета Юпитер. Китайцы справедливо считали, что эта планета совершает оборот вокруг Солнца примерно за 12 лет, а не за год, как Земля. Звезда Шоу в мифологии превратилась в покровителя долголетия — Шоусина, старца Южного полюса. Она была первой в числе 28 звезд по которым китайцы рассчитывали свой календарь, и при Тан распространилось мнение, что от нее зависит продолжительность жизни смертных. Начиная с эпохи Мин, Шоусина обычно изображают улыбающимся седовласым стариком с посохом выше своего роста. К посоху может быть прикреплен символ долголетия, например, тыква, персик или свиток. Говорят, что в основе культа бога счастья в Фушене лежит история Ян Чена, чиновника времен Тан. Его обеспокоило, что Удзун, император государства Лян, уводит из его города всех юношей, которые низки ростом, чтобы они служили при дворе. «Низкорослые люди твои подданные, а не твои рабы», — сказал он властителю. Тот прислушался и отпустил молодых людей. А Ян Чен за такой поступок стал богом счастья, почитаемым по всей стране. При империях Юань и Мин считалось, что речь идет об одноименном императоре из более ранней империи Хань. Но суть истории та же. Восемь бессмертных. Еще один популярный даосский символ удачи и долголетия — это восемь бессмертных. Ли Тягуай — Ли Железная Клюка, Хань Джунли, Джан Голао — Старец Жан, Люй Дунбинь, Хэ Сяньгу, бессмертная дева Хэ, Лань Цайхэ, Хань сянь цзы, и Цао Гудзю, дядя Цао. Это очень непохожие друг на друга персонажи, и истории про них тоже рассказывают по-разному. Как и многие другие герои китайских мифов, они предположительно были простыми смертными и, благодаря удивительному следованию дао, обрели бессмертие, вознеслись на небеса, стали летать на фениксах. И владеть волшебными мечами. Издавно их принято поодиночке и всех вместе изображать на храмовых стенах, произведениях искусства и различных предметах, вплоть до чайных чашек. Самые популярные члены восьмерки Ли Тигуай, Джангу Лао и Люй Дунбинь. Даос Ли Тигуай был очень хорош собой. Однажды ему нужно было по призыву Лао Цзы отправиться к священной западной горе Хуашань. Он покинул свое тело и попросил ученика присматривать за ним, иначе в теплую погоду оно начнет разлагаться. К телу нельзя было прикасаться, пока не пройдет седьмой день. Вскоре, однако, до ученика дошла весть о смерти матери. Он поспешно кремировал тело учителя и отправился домой. Вернувшись, Ли Гуай начал искать свое тело, но так и не нашел его. В конце концов, ему удалось вселиться в недавно умершего нищего. Тот страдал от различных недугов и ходил с клюкой, которая и дала бессмертному известное прозвище. Согласно другому источнику, Ли Цюгуай, первые упоминания о котором относятся к позднему периоду империи Сун, получил свою клюку от матери-владычицы Запада. «Путешествие на восток» Первый роман, в котором появляются восемь бессмертных, был издан «Примин», когда книги начали оказывать влияние на народные представления. Он написан «У юань и называется «Путешествие на восток» или «Предание о высочайших восьми бессмертных». В одном из эпизодов герои пересекают море, чтобы посетить Большой пир и отведать персики бессмертия. Все они кладут разные предметы и плывут на них по воде. Ли Тьгуай — железную клюку, Люй Дунбинь — меч, старик Джан своего мула. Все шло хорошо, пока сыну царя драконов не приглянулась нефритовая трещотка Лань Цайхэ, и из-за нее не разгорелась большая битва. Джан ездил на муле, иногда как положено, а иногда задом наперед. Он проезжал за день тысячи ли, а вечером дул на животное, складывал его как лист бумаги и убирал до того момента, когда оно снова понадобится. Жил Джан Гулао, предположительно, при империи Тан, примерно во времена императора Сюань -Дзуна. Он был отшельником Даосом и отклонял все приглашения прибыть ко двору. После того, как в пожилом возрасте он умер, ученики вскрыли гроб и не обнаружили там тело. Люй Дунбинь, наверное, самый знаменитый из восьми бессмертных и самый человечный из них. Он был забавный на вид. Любил раздавать людям лекарства и помогать им справиться с большими жизненными кризисами. А еще был им постоялых дворов и трактиров Чананя. Его знали мещане по всему Китаю. Кроме того, он прекрасно владел мечом. Про него есть много поговорок. Например, когда говорят «Собака покусала люй дунь Биня, имеют в виду, что человек не понял добрых намерений. Говорят, что этот бессмертный жил во времена империи Тан, но упоминания о нем появляются лишь в Сунский период. Во времена Юань о нем были написаны многие пьесы, а при Мин он стал особенно популярным героем рассказов. После империи Мин После упадка империи Мин к власти пришла ЦИН. Это были не ханьцы, а маньчжурские завоеватели с севера, которые говорили не по-китайски и не нуждались в классе песцов. Хотя система чиновничьих экзаменов сохранилась, их успешная сдача перестала давать было и преимущества. Принадлежность к маньчжурам была более весомым аргументом. При ЦИН было создано много литературных произведений, но писали их в основном эрудиты для эрудитов на классическом китайском языке. Среди этих трудов встречаются и изложения утраченных теперь древних книг, благодаря которым мы узнаем о захватывающих историях. Здесь стоит упомянуть повести о странном из кабинета Ляо, Ляо Джайджи И. В этом чудесном собрании преданий есть и сверхъестественные истории о волшебных лисах, которые превращаются в обворожительных красавиц и отвлекают молодых ученых от их трудов. И что-то вроде газетных репортажей, например, о том, как жители испугались землетрясения и выбежали на улицу в нижнем белье. Для современных исследователей это просто божий дар. Китайская литература и искусство в тот период были предназначены исключительно для внутреннего потребления. когда, правивший в 1735-1796 годах император Цяньлун принимал в 1793 году британское посольство во главе с Джорджем Маккартни, его совершенно не интересовали ни участие в международной торговле, ни мир за пределами Китая как таковой, если не считать данников в Юго-Восточной Азии. Формально миссия Маккартни провалилась из-за отказа бить поклоны императору, но истинной причиной была самодостаточность Поднебесной. После смерти Цяньлуна маньчжурское государство начало клониться к закату, и в XIX веке Китай занимал на мировой арене очень скромное положение. Страна погружалась в политический хаос, императорская власть слабела, порядок могли обеспечить только сильные местные правители. Во многих районах появились разбойники и начались бунты, доходившие до открытой гражданской войны. Восстание Тайпинов, например, разорило весь Южный Китай. Оно было подавлено цинскими властями, но победа не принесла долгого мира. Многие иностранцы, приезжавшие в Китай в XIX веке, были миссионерами. В слабости этой дальневосточной страны они видели свой шанс. Благодаря удаленности от Европы она до сих пор избегала колонизации. И теперь за нее можно было взяться. Людям Запада казалось, будто китайцам можно внушить буквально что угодно. Поскольку не было единой церкви и единого религиозного авторитета, диктующего доктрины, не было и идеологических причин сопротивляться навязываемым убеждениям. Многие люди были неграмотны и получали знания из развлекательных пьес, исполняемых на их деревенских праздниках столь же неграмотными актерами. Жители, угасающие Цинской империи, оказались предоставлены самим себе, что привело к расцвету народных верований, умножению богов всех мыслимых сортов, повышению роли местных культов. Миссионеры, интересовавшиеся китайским политеизмом, ритуалами и заклинаниями, опубликовали много материалов об этом новом для западного читателя мире. Среди таких авторов был Дегроуд, о котором мы рассказывали ранее. Китайцы, однако, далеко не всегда были рады заморским проповедникам. Зревшая среди крестьян обида на христианских миссионеров и иностранцев в целом вылилась, в частности, в восстание и хетуаний. За границей их называли боксерами, считая китайские боевые искусства разновидностью бокса. Взрыв произошел после сильной засухи. Война пронеслась по Северному Китаю, сея насилие и разрушения, и добралась до Пекина. В результате армии Альянса восьми держав США, Австро-Венгрии, Великобритании, Франции, Германии, Италии, Японии и России вторглись в страну, взяли штурмом столицу и проникли в запретный город и другие императорские здания. Сам император бежал из города. Ихатуани поддерживали империю Цин, но именно они привели к падению маньчжуров и проложили путь к Китайской республике. Китайская республика 1 января 1912 года в Китае была провозглашена республика. Ее военно-политическое руководство познакомилось с западными идеями при посредничестве Японии и стремилось подражать новым веяниям. Китайская конституция была написана по образцу европейских, радикальные писатели и мыслители ратовали за вытеснение вэнь-яня классического письменного языка, более народным байхуа, который вскоре после прихода к власти Коммунистической партии в 1949 году станет официальным. В основу нового языкового стандарта легли диалекты Северного Китая, которыми владела значительная часть населения, и у этнических ханьцев эта реформа не вызвала затруднений. В письме стали употребляться сокращенные варианты написания древних иероглифов. Были введены официальные системы транскрипции. Впоследствии, с появлением компьютеров и интернета, были разработаны различные методы ввода. Молодая республика была слаба и не могла поддерживать контроль всей территории страны. Из-за этого период с 1918 по 1926 год известен в Китае как «эра милитаристов». Регионами в то время управляли независимые клики и военные правители. Постепенно националисты, на которых опирался вождь революции 1911 года Сунь Цзэн, взяли страну под контроль, но гражданская война на этом не закончилась. На власть претендовала еще и коммунистическая партия. По сравнению с коммунистами, Националисты придерживались крайне правых взглядов, и под руководством Чан Кайши их консерватизм еще больше усилился. Они стали поддерживать верования и местные культы маньчжурского периода, и под их властью китайцы начали проявлять интерес к древней мифологии. Коммунисты были более радикальны и по советскому образцу стремились искоренить религию, заменив ее новым научным мировоззрением, которое начинало в то время господствовать в Европе. В пике конфликта между националистами и коммунистами в Китай вторглись японские войска. Началась Японо-Китайская война. Националисты были вынуждены отступить на запад страны и заняли всю Сычуань. Под их контролем оказалось большинство университетов и школ. Цитаделью коммунистической партии была область вокруг Янь-Аня. В какой-то момент противники даже объединили силы ради сопротивления захватчикам. Военное противостояние с китайцами вообще отнимало у Японии много ресурсов и помогло США в 1945 году нанести сокрушительный ядерный удар по Хиросиме и Нагасаке, один из финальных аккордов Второй мировой войны. Гражданская война в Китае завершилась в 1949 году отступлением националистов на остров Тайвань и провозглашением на материковой части страны Коммунистической Китайской Народной Республики. Вскоре в КНР сложился культ личности руководителя Компартии Мао Цзэдуна. Он утверждал, в частности, что государство должно ориентироваться на язык и мысли простонародья. Эти идеи с 1966 года стали основой культурной революции, продолжавшейся вплоть до его смерти, В 1976 году центральной задачей революции было искоренение сформулированных Мао четырех пережитков старого мышления, старой культуры, старых привычек и старых обычаев. Компанию с энтузиазмом возглавили школьники и студенты. Их называли хунвайбины. Так на китайский было переведено слово «красногвардейцы». Народные верования в тот период сильно пострадали. Многие древние храмы были снесены. Дэн Сяопин, возглавивший партию после смерти Мао Цзедуна, инициировал программу культурного возрождения и экономические реформы. Благодаря устойчивому развитию Китай сегодня является мощной мировой державой и важнейшим экспортером. Культурная революция осталась в прошлом, как и представление Мао Цзэдуна о приоритете простонародного языка и стиля. Сейчас. Правительство отдает приоритет урбанизации. Исчезают деревни. Благодаря всеобщему просвещению повысились грамотность и образованность населения. В народе появился и интерес к древней истории. Они теперь узнают не только на традиционных деревенских представлениях. Для этого есть многообразные художественные формы, а главным развлечением, как и на Западе, является телевидение. После разрушительной культурной революции подняли голову фольклористы. Они прослеживают истории в классической литературе и устных преданиях, изучают обстоятельства их возникновения. Именно благодаря их усилиям мы узнаем о прошлом и можем воссоздать такие изменчивые китайские мифы. Древние и не очень.